Мрачные суеверия первобытного общества, как, например, колдовство или поклонение мертвым, в поэмах преодолены. Варварские обычаи надругательства над трупом врага осуждается как бесчеловечный. С одинаковой любовью в Илиаде обрисованы обе враждующие стороны, и наряду с восхвалением военной удали ахейцев Даны трогательные образы, защищающих свою родину троян. Поэма представляет доблесть, героизм, силу ума, человечность, стойкость в превратностях судьбы. И если в это утверждающее восприятие бытия вливаются скорбные ноты, при мысли о краткости человеческой жизни, то сознание неизбежности смерти порождает у человека лишь желание оставить по себе славную память. «Друг благородный, когда бы теперь, отказавшись от брани, были с тобой навсегда не мы и бессмертны, я бы и сам не летел впереди и перед воинством биться, я и тебя бы не влек на опасности славного боя. Но и теперь, как всегда, Несчетные случаи смерти Нас окружают, и смертному их Ни минут не избегнуть Вместе вперед Иль на славу кому, Иль за славою сами. Илиада, книга 12, стихи 322-328. Гомеровские поэмы — народные поэмы, не только в том смысле, что всеми своими корнями уходят в греческий фольклор, В своих образах они воплощают наиболее ценные черты героического народа, определившие его исключительную роль в истории культуры. Созданные в малазийской ионии, они быстро распространились по всей территории Греции, сделали своего рода библией греков, служили основой воспитания все время, пока существовало античное общество. Когда грек произносил слово «поэт», Без всяких дальнейших пояснений он разумел Гомера. Идеальные образы античного грека были предвосхищены на заре зарождения античного общества в гомеровском эпосе. Высоко ценившееся в античности гомеровское искусство было совершенно забыто средневековым западом. Непосредственное знакомство с Гомером отмечается в то время только в Византии, Западноевропейский эпос испытал лишь косвенное воздействие гомеровских поэм через Энеиду Вергилия. Страница 60 -я. На Западе они становятся известными со второй половины XIV века. Петрарка, Боккаччо, А значение фактора литературной жизни приобретает лишь с конца XV века. Поэты XV-XVI веков, Боярдо и Ариосто в Италии, Спенсер в Англии, Ганс Сакс в Германии, неоднократно используют сказочно-фантастические элементы Одиссеи. Формулируемый в конце XVI века лозунг единства эпической поэмы» вызывает большой интерес к Ильяде, например, у Торквата Тассо в его поэме «Освобожденный Иерусалим» 1575 год. Особенно в позднейшей редакции этой поэмы «Завоеванный Иерусалим» 1593 год. Однако для придворного общества периода абсолютизма гомеровские поэмы казались недостаточно пристойными и величественными из-за не всегда почтительного отношения к богам и героям простоты гомеровских нравов. Царевна, навсекая сама стирающее белье, Божественный свинопас, эвмей и тому подобное, грубого стиля и низменных сравнений. Так ни один из переводчиков Илиады до середины XVIII века не решился передать место из 11 книги, стихи 558-569, где медленно отступающий Аякс сравнивается с упрямым ослом. Классицизм XVII века, особенно французский, отдавал предпочтение Энаиде перед гомеровскими поэмами, и гомеровские сюжеты разрабатывались в обычном для того времени стиле. Например, «Фенелон. Приключения Телемака», 1694 год. Гораздо выше они ценились в Англии как естественное произведение гения, Эта оценка еще более повысилась, когда буржуазная струя в литературе XVIII века создала интерес к народной поэзии. Вслед за англичанами Гердер определяет Гомера как народного поэта «Голоса народов» 1778 год и превозносит гомеровские поэмы, за господствующие в них настроение радостности и гуманности. У величайших русских писателей гомеровские поэмы неизменно находили самую высокую оценку. Таковы были отзывы Пушкина, Тургенева, Льва, Толстого. Для Гнедича красоты поэзии Гомеровской, всемирные и вечные, как природа и сердце человека, проистекают от простоты и силы. Гомер и природа одно и то же. Гоголь провозглашает Одиссею решительно совершеннейшим произведением всех веков, сокровищницей младенчески прекрасного, которое, увы, утрачено, но которое должно возвратить себе человечество, как свое законное наследство. Белинский, восторженно относившийся к гомеровским поэмам, писал, открыть кавычки, «Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественного совершенства,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 Том 7, страница 318. Проблема неувидающей прелести гомеровского эпоса нашла классическое выражение в заключительных словах рукописи Маркса, предназначавшееся как введение к его труду критики политической экономии. Открыть кавычки. Однако, писал Маркс, трудность заключается не в том, чтобы понять,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 Ее результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые общественные условия, при которых оно возникло, и только могло возникнуть, никогда не могут повториться снова. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание, том 12, страницы 737-738.